Примечание. 1. Баллиста, катапульта, манганель, спрингал, Петрария. Метательные машины, использовавшиеся в Средние века. 2. Ляпис интерналис или адский камень. Алхимическое название нитрата серебра, Argentum NO3. 3. В алхимии луна символ серебра. 4. Раствор адского камня. Азотная кислота. 5. И Иерусалимское королевство, владение крестоносцев в Палестине. 6. Романия, именовавшаяся также Латинской империей, недолговечное государство крестоносцев со столицей в Константинополе, располагалось на бывших землях Византийской империи и просуществовала до середины XIII столетия. 7. Ведьминными метками в средние века считали родимые и пигментные пятна, наросты, шрамы и рубцы необычной формы. 8. в и мятли. Неочевидные верхняя одежда без рукавов, Изготовлялась из плотной ткани и могла носиться поверх доспехов. 9. брат госпитальер. В данном случае имеется в виду медбрат из замкового госпита. Не путать с рыцарями-госпитальерами Ордена Святого Иоанна Иерусалимского.